Глава 21. Потянулись учебные будни. Первая неделя вообще пролетела незаметно. Илья установил такой плотный график для своей команды, что ребята вылезали из капсул, выжатые как лимон. Больше всех доставалось близняшкам. После учебного дня на них смотреть было больно. Бледные, с красными глазами, Им едва хватало сил доползти до столовой. Как-то раз они попытались завалиться спать натощак, мотивируя это тем, что, мол, устали и не хочется. Однако и Илюха такой вариант жестко пресек. Ригу держался нормально, а Берана была настолько упряма, что ни за какие ковришки не показала бы слабости. Хотя было видно, что ей очень трудно приходится. И это было только начало. Если такой плотный график уже на первых порах так тяжело дается, то что же будет потом? В какой-то момент землянин начал даже сомневаться в верности выбранной им стратегии. Но загнав червячка сомнений поглубже, не стал ничего менять, решив придерживаться выбранной линии обучения. Надо ли говорить, что за эту неделю он и его команда полностью выбрали лимит по разгонным препаратам. На эту тему Берана даже пыталась скандалить, справедливо обвиняя его в нерациональном использовании оных. Пришлось объяснять, что он решит эту проблему. На самом деле Илюха уже давно думал поговорить на эту тему снягу, ведь затем висел должок. Нягу, казалось, ждал вызова, потому что ответил сразу и тут же завалил вопросами по самочувствию, по работе с сети, ну и прочим умным словесным хламом. Пообщавшись таким образом с полчаса, Илья напомнил про долг и предложил изменить условия. Объяснив, что те базы, которые может предоставить уважаемый ученый, не идут ни в какое сравнение с военными, имеющимися в открытом для курсанта доступе с чем Нягу пришлось согласиться. Но если Эскулап может поспособствовать в приобретении разгонных картриджей, то Илья будет ему благодарен, тем более, что эти картриджи стоят намного дешевле, а количество баз изначально не оговаривалось. И он, Илья, в смысле, будь плохо воспитанным человеком, мог бы разорить несчастного профессора. Но он-то не такой и поэтому всего лишь просит обеспечить химией его и еще четверых друзей. Нет, конечно, не на весь курс обучения, а только по требованию, но на протяжении всего года. Личные данные для изготовления препарата прилагаются. Тот было начал упираться сначала, но потом, взвесив все за и против, согласился. Вернув Илюхе его собственную шпильку по поводу правильности в выборе профессии, мол, с такими способностями и мёртвого можно уговорить. Договорились также, что Нягу будет отправлять посылку не на имя землянина, а на непосредственного куратора, то есть на имя господина Черима Балах. Зачем об этой договорённости знать всем? Учёный напоследок напомнил, чтобы он не забывал отправлять отчёты о своём так сказать, совместном проживании с сетью. И Лёха в свою очередь заверил, что всё помнит и сделает в лучшем виде. На том и порешили. Кстати, по посылке. Прежде чем разговаривать с Нягу, пришлось сначала договориться непосредственно с самим Черимом Балах. А тот ни в какую не хотел соглашаться, упирая на то, что комплекс обучения сбалансирован и вообще так не принято никакие доводы не могли его переубедить помог случай дело в том что илья за счет своего нестандартного симбионта которого просто сети уже язык не поворачивался называть намного опережал даже свой собственный график стало появляться свободное время когда друзья вылезали из своих мозгодробительных капсул его самого там естественно уже не было и понятно что они стали возмущаться по этому поводу. Пришлось сознаться. Вернее, придумать историю про нелегальную сеть седьмого поколения с идентификатором 5М у элит. Это сняло неудобные вопросы. И хотя врач новым друзьям не хотелось, но куда деваться? Договор есть договор. Так вот, в своё свободное время землянин решил посвятить физической подготовке. Изучив базы знаний по рукопашке, люха с упоением отдался тренировкам. Попутно, не без удовольствия заметил, что его физические данные значительно возросли. Он стал и сильнее, и быстрее. Кстати, про ребят он тоже не забыл и регулярно вытаскивал тех в спортзал и гонял там нещадно, невзирая на пол. Близняшкам это даже пошло на пользу. Во-первых, Это их отвлекло от нудного зубрения, а во-вторых, и так очень даже соблазнительные фигурки стали еще привлекательнее, скинув несколько лишних килограммов. Только если друзья посвящали физическому труду по паре часов три раза в неделю, то Илюха там торчал постоянно. В один из дней, возвращаясь с очередной тренировки, обратил внимание на мужчину очень почтенного возраста – настолько почтенного, что проще было сказать «на деда». Илюха очень удивился, ведь до сего момента действительно стариков видеть еще не приходилось. В связи с пролонгом он как-то совсем забыл про обычную старость, тем более, что сам еще и первого пролонга не проходил, в связи с чем создалось обманчивое впечатление вечность. «А вот подишь ты!» Тут, оказывается, старики-то есть. Однако старик не выглядел дряхлым. Рост и такой дедок, вполне себе бодрого вида, хоть и сморщенный прилично. Он собирал рассыпанное по полуручное вооружение с сегментами боевых скафандров и складывал все это на грави-платформу, с которой все это добро походу и рухнуло. Илья не смог пройти мимо, как это сделала идущая впереди пара курсантов. «Разрешите вам помочь, уважаемый?» – спросил он и, не дожидаясь ответа, начал складывать рассыпанное имущество на место. Дедок хмыкнул, но ничего не сказав, продолжил на секунду прерванное занятие. В четыре руки они быстро справились. Когда Илья разогнулся, укладывая последний фрагмент брони на платформу, заметил, что старик, ухмыляясь, смотрит на него. Оглядев себя, ничего смешного не обнаружил. Полотенце, обмотанное вокруг талии, на месте. Мокрый от пота спортивный костюм, который он держал в руках, не в счет. Чего, спрашивает целый, будает. «И откуда ты такой сердобольный? Или нынче в моде передвижения по школе в голом виде?» проскрипел дед. «Я с тренировки», – буркнул Илюха, поражаясь неблагодарному деду. «Извините, что помешал развлекаться», – добавил он и развернулся, намереваясь продолжить свой путь. «Обидчивая нынче молодежь пошла. Никакого уважения к старости!» заговорил старикашка. «Помог и нос задрал. Мне что, тебе в ноги надо было упасть?» «Хватило бы и элементарного спасибо!» «Спасибо будет, если ты мне поможешь эту кучу барахла дотащить до арсенала!» Поразившись наглости деда, Илюха все же помог. Сначала дотащить до арсенала, а потом еще и разгрузить платформу, раскладывая все это имущество по местам, которые указывал старик. А арсенал оказался приличных размеров. Кроме всего прочего, тут же была и мастерская по ремонту и настройке всего этого богатства. Естественно, у землянина сразу же возникла куча вопросов. Он спрашивал деда, которого, как выяснилось, звали Зевран Отте, а тот ему с удовольствием отвечал, найдя, так сказать, свободные уши. Про армейское вооружение и экипировку он знал абсолютно все. Ну а как же, ведь был он немного много ни мало, а главным оружейником школы. Он даже пальцем протнул воздух над собой, когда важно так объявил свою должность. Правда, потом мелко затрясся, засмеявшись своим скрипучим смехом, удивив Илюху снова. «Да не удивляйся ты так. Это я не над тобой, а над громким своим званием. Я ж тут почему главный? Да потому, что кроме меня и нет больше никого. Сам себе начальник получается. Зато самый главный». «И вот это все...» Обвёл Илья глазами большое помещение. «Вы содержите в порядке один?» «Да ничего сложного на самом деле», – махнул рукой Зевран. «Этим тут почти никто не пользуется. Мы ж не готовим штурмовиков и прочие подобные боевые военные профессии. Так что работы немного, справляюсь». «Позвольте мне не согласиться». Оно, конечно, понятно, что вооружение, которое тут есть, не используется, как в боевых частях. Но содержать его в порядке тоже нужно. От долгого хранения и исправное оружие может прийти в негодность. Так что, думаю, тут работы на одного более чем достаточно. Откуда такие познания? Служил? Было дело. Что-то ты больно молод для служила Погоди, а тебя не Леонов зовут? «Да», – подтвердил землянин, опишев, «но я не думал, что являюсь настолько популярным, что даже оружейник, пусть и самый главный, знает, кто я такой». «А, не бери в голову, это один старый знакомый мне о тебе рассказывал. Черим, он же твой наставник, вот и поведал, как ты измываешься над своими товарищами по группе, заставлять их сутки напролёт не вылезать из обучающих капсул». Но он не говорил, что ты еще в спортзал постоянно ходишь. Это я факультативно в свободное время изучаю основы рукопашки пехотного боя, да и своих гоняю, чтобы отвлекались иногда от учебы. А зачем тебе это надо? Ты же будущий пилот. Ну и что, набучился Илюха, одно другому не мешает? Да ты не ерепенься, я же не против. Просто обычно пилоты пренебрегают этими знаниями. «Может, я такой необычный? Вы лучше вот что скажите. Вам помощник не нужен?» «Какой помощник?» Теперь пришёл черёд деда удивляться. «Обыкновенный помощник. Я хотел бы помогать вам тут. Базы знаний это, да, конечно, хорошо, но базы, подтверждённые практическим опытом, это же намного лучше. Тем более тут у вас и тир имеется, а оружие надо проверять время от времени». Вот и постреляю заодно. Хм, а ты действительно какой-то дикий. Правильно Балах говорил. Но с другой стороны, почему бы и нет? Если тебе это не будет мешать в обучении по профилю, то я не против. Помощь не помешает. Вот так и познакомились. Это знакомство произошло на третий день обучения. С тех пор... Каждый день после тренировки Илюха бежал к деду Зеве, как он его называл про себя, и они вместе работали до конца дня. А в конце недели произошла еще одна незапланированная встреча. Илюха как раз ковырял очередную штурмовую винтовку. У нее хрен знает от чего, повело одну из электромагнитных направляющих, когда открылась дверь и в мастерскую вошел Черимбалах. «Старый Крыч, ты гостей принимаешь?» – рявкнул он и осёкся, разглядев перед собой своего курсанта. «Здравия желаю, господин Балах!» – поздоровался Илюха. «Вы что здесь делаете, курсант?» «Мне помогает!» – послышался скрипучий голос с верхнего стеллажа, на котором и сидел главный оружейник, перебирая сегменты брони боевых скафандров. «Ты чего припёрся-то?» «Так это проведать зашел?» «Ну так проходи, чего в дверях-то застыл? А ты, Илья, уйди, отдыхай, завтра доделаешь. Дай двум старикам за жизнь поговорить!» Илья кивнул и отправился в столовую. Он не слышал разговора двух старых сослуживцев, а если б услышал, то очень удивился бы, узнав, что разговор ввелся именно о его персоне. «И давно он тут у тебя обретается?» – спросил Балах. «Да почитай уже дня 4 а что?» «Вот упертый малый, сказал же ему нет, так он решил через тебя своего добиться». «Чего?» «Да понимаешь, Зевран, он тут ко мне на днях подошел и говорит, что у него есть выход на гражданское медицинское учреждение, где можно добыть и разгонные картриджи, понимаешь?» «Пока что нет». Ты-то тут при чем? Так в этом-то и дело. Он, видите ли, не хочет светиться, что будет использовать разгон сверх того, что предоставляет школа, и хочет, чтобы его посылали на моё имя, а я ему должен буду передавать. Причём не только для себя, а для всех ребят, что попали ко мне в группу. Для всех? Именно для всех. А это не опасно. Я имею в виду для здоровья. Обучаться постоянно под разгоном. и Если всё грамотно спланировать, то нет. тот главное не переусердствовать. Когда он озвучил свою просьбу, я заинтересовался и решил проверить, какие базы он изучает. Думал, что он решил пробежаться по верхам и сразу начать что посерьёзнее. Для того и просит о доставке картриджей. Это было бы логично. Думал, если так, то подскажу не заниматься ерундой а учить всё по порядку, а то в итоге будет ни то, ни сё. И что увидел? А то, что он всё правильно делает, сам всё досконально учит и своих заставляет, а самое главное, параллельно он изучает инженерный профиль, причём в полном объёме». «Ну так, чем ты недоволен?» а тем, что я посчитал базы, которые он заказывает, и выяснил, что он уже далеко опередил познаниям всех, у кого стоят самые мощные нейросети, и это с учётом того, что он практически одновременно осваивает сразу две профессии. Сдаётся мне, что непростой он паренёк, но не тянет его сеть пятого поколения, о он заявил, И, кстати сказать, ее подтвердила медицинское освидетельствие, даже разогнана на такую скорость обучения. «Ну, что теперь скажешь?» «А что тут говорить? Ты, Черим, главного не понял. У парня есть стержень есть цель, и он прет к ней. Встанешь на пути, затопчет и не заметит. От нечего делать или от глупости нормальный человек так пахать не будет». Я же вижу, что после тренировок он еще и над тренировки успевает. Вот видишь, как ты плохо знаешь своих курсантов. Представь себе, он сюда после тренировки приходит. вижу, что устал, что еле ноги тащит, однако идет сюда и работает. А самое главное, ему это интересно. На самом деле интересно. Он буквально все хватает на лету и впитывает без остатка. Поверь моему опыту, он добьется своего, а ты ему поможешь. Я? Да, Черим, именно ты. Начнем с того, что он не знал о нашем с тобой знакомстве. Я ему об этом позже сказал, да и познакомились мы случайно. Но даже узнав, он ни разу не обмолвился о своих проблемах. Да с чего я должен ему помогать? А с того же, сопляк, с чего я тебе когда-то помог. Но ты ему поможешь не потому, что я тебя об этом попросил, а просто потому, что помочь хорошему человеку – это правильно. Почему ты решил, что он хороший человек? устал спросил Балах. Чутье, я же почувствовал тогда, что ты не трус. И оказался прав. Но меня ведь никто не просил за тебя вступаться. Вот и ты поможешь ему просто так. Ты пойми, был бы он уродом, думал бы только о себе, а этот еще и свою команду за собой тащит. Ну и последнее. Если б ты не был так непроходимо туп, то понял бы, что парень – это твой шанс выбраться наконец из дерьма, в которое тебя загнал Верни. «Поверь, этот мальчик всех маменькиных сынков с дорогими сетками нагнёт. И нагнёт так, что мало не покажется. Просто помоги ему немного и поделись тем, что знаешь». «Слушай, Зевран, а чего ты вообще так за него переживаешь? Допустим, он хороший парень и с мозгами всё хорошо. Но мало ли таких прошло через школу. Пусть он трижды хороший человек». «Тебе-то что с того?» «Много, говоришь, таких было?» «Ладно, пусть так. Может, и были хорошие ребята. Однако ни один не был похож на этого. Этот просто одержим знаниями, причем любыми, до которых может дотянуться. Ты же мне говорил, что читал его делом, что он дикий и все такое». Но я бы много отдал, чтобы таких дикарей в нашей империи было больше. Жреем мы, понимаешь, мозги размягчаются. Ты посмотри, ведь уже несколько тысяч циклов мы стоим на месте. Техника все та же, ничего нового. Прогресса практически нет, если не считать улучшений старого. Мы по большому счету изжили себя, и нам нужна свежая кровь. «Кровь? Вот таких вот дикарей, не зашоренных условностями. Ведь даже ты говоришь, что не принято учиться постоянно под разгоном, хотя соглашаешься, что это возможно. Однако не принято – это не значит запрещено, верно? А вот он не знает о твоих условностях и делает так, как будет более эффективно. И если есть возможность, то почему же нет?» При этом он не забывает о своих людях, а это главное. Тогда ему то, что он хочет от тебя, тем более, что тебе это ничего не стоит, и более того, выгодно, сделай на него ставку. Гарантирую, что не прогадаешь, и не забудь, что получишь еще и благодарного человека в придачу. Кто знает, может когда-нибудь и пригодится. А еще он напоминает мне внука, такой же шустрый был. Я не смог ему помочь, не было меня рядом, когда на ичелер его подразделение вырезали, а команда у посчитала их как запланированные потери, оставив без помощи. До сих пор виню себя, я-то пожил, а он еще мальчишкой был. Внуку не смог помочь, а этому могу и сделаю. Может, хоть так легче станет. Теперь понятно, что старый отцовский инстинкт проснулся. А хоть бы и так, ты ведь меня понял? Да понял, Зевран, понял. Честно говоря, я и сам думал взяться за моих ребятишек серьезно. Уже готов был согласиться с его просьбой без твоих нравоучений. И вообще, сколько раз я просил тебя не звать меня сопляком. «Не обижайся, Черим, я шлюбя. Главное, мы поняли друг друга. А сейчас пойдём, я напою тебя гезом, ведь ты за этим сюда пришёл». Вот такой разговор состоялся. Но Илюха-то его не мог слышать, поэтому для него стало сюрпризом, когда на следующий день его проблема с разгонными картриджами разрешилась. Сюрпризы на этом не закончились. Удивительно было видеть, как до этого спокойный, скорее даже флегматичный Балах развил бурную деятельность, внося незначительные изменения в процесс обучения, постоянно что-то подсказывая и намекая на более эффективные решения. Особенно это стало заметно, когда на второй неделе стали доступны виртуальные тренировки по пилотированию боевых фрегатов. Раньше-то своего наставника ребята видели только два раза в день. Утром, когда он открывал помещение с тренажерными капсулами, и вечером, когда он его закрывал. Теперь он постоянно находился рядом со своими подопечными, внимательно наблюдая за их действиями, а также зорко следя за применением химии, не давая перегружать мозги. Ещё одним сюрпризом стало то что дед Зева тоже оказался непростым оружейником. Выяснилось, что в прошлом он был командиром специального разведывательно-диверсионного подразделения, а впоследствии самым лучшим инструктором в императорской военной академии, в которой готовили личную гвардию императора. Тут появляется закономерный вопрос, что такой зубр делает в какой-то занюханной школе. Ну, во-первых, школа незанюханная, одна из лучших. Во-вторых, возраст. Ну и в-третьих, кто-то в высших кругах командования решил, что такая подготовка абсолютно ни к чему. С учётом брони и мощного вооружения, личные навыки в мастерстве боевых искусств – это уже перебор. В общем, понизили планку. Вот и остался дед без работы. Его, конечно, с почётом выпнули на пенсию, повесили ещё одну медальку и тут же забыли. Пенсия была очень даже неплохая, но без дела Зевран сидеть не привык. Вот и попросился к бывшему сослуживцу, с которым когда-то свела судьба. Черим был ещё сопливым мальчишкой, только что закончившим военную академию. А нынешний дед уже тогда был заслуженным боевым офицером гвардии императора. В то время еще не было так спокойно, и если император отправлялся куда-нибудь по делам государства и не только, то приходилось таскать с собой большой эскорт для обеспечения безопасности. Монарх был уважаем в армии и народе, так как много делал для своего государства, но именно по этой причине – нелюбим злопыхателями, которым мощная империя была ни к чему. Когда в империи бардак, ловить рыбку в мутной водице легче. Сколько было покушений на жизнь императора, можно со счёту сбиться. Многие из них были предотвращены только благодаря Зеврану и его людям. Тогда-то дед помог молодому перспективному пилоту, которого незаслуженно обвинили в трусости, когда надо было награждать за геройство, а его командира расстреливать за махровую глупость. Вот и пригодилось знакомство. Школа только организовывалась, и Черим, недавно тоже вышедший на пенсию, с энтузиазмом занимался её созданием практически с нуля. Но как только школа начала давать результаты в виде денег за базы знаний и молодых перспективных специалистов, Тут же нашлись желающие ее возглавить. Таким волшебным образом трудяга Балах оказался смещен с должности начальника школы. Сначала в заместителе нового начальника, потом в командира отделения пилотов, а затем и в наставники. Была бы возможность еще глубже макнуть в дерьмо, то скорее всего так бы и было, но ниже падать уже некуда. Это было его наказанием за то, что пытался найти правду и справедливость. При старом императоре такое вряд ли могло бы произойти, но при нынешнем, который самозабвенно плясал под дудку Орентийского союза запросто. В общем, если короче, то дедок оказался очень непростым человеком. И вот эти двое вдруг принялись за Илюху и его команду всерьёз ну балах понятно это вроде его работа, а вот зевран давно не брал шашек в руки создавалось впечатление что он решил оторваться за все годы вынужденного бездействия если ребята роптали в тихоря когда ранее илья их напрягал, то теперь в пору было в голос кричать, так как нагрузки еще добавилось Правда, нагрузка хоть и возросла, но зато теперь ее правильно распределяли специалисты, вовремя чередуя умственные с физическими. Илье досталось больше всех. Зевран с ним занимался индивидуально, а Балах добавлял от всей души. Эти двое сначала прижали землянина в арсенале и потребовали признаться, что за сеть у него стоит естественно что илюха изобразил круглые глаза и прикинул ведующую типа я не я и вообще не при делах однако когда балах предъявил факты своих изысканий пришлось сознаться что стоит не стандарт но по договору он не имеет права разглашать какой старые перцы успокоились но потребовали данные и характеристик с учетом прибавки от нейросеть илюха не стал давать точные данные так как, зная исходные, легко можно понять, что сеть не имеет аналогов, и тогда снова появятся вопросы. По восприятию и памяти он назвал базовые параметры, то, что эти характеристики сеть улучшила, промолчал, а по интеллекту сказал, что чуть больше 250 с учетом имплантата на плюс 100. Балах с Зевраном переглянулись многозначительно. Черим. «А ведь к тебе в руки попал бриллиант. Грех будет оставить его неграненым». Радостно потирая руки, проскрипел оружейник. «Согласен». Серьезно согласился тот. «Будем работать». «Ну что, старый, тряхнил стариной. Ты участвуешь?» «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно!» Скрипнул дед Зева. «Ну что, Лео, готов учиться?» Илюха еще толком не понимал, чего от него хотят, но подтвердил свое желание постигать науку по максимуму. Он еще не знал, что ему готовят эти почтенные маньяки.